Прошлое. Спрятав таблетки под матрас, я воспрянула духом. Впервые за полгода побег стал представляться чем-то реальным. Я чувствовала бесконечную благодарность к милли которая сдвинула меня с мёртвой точки. После всего, что она сделала, я не имела права подвести её. Однако предстояло очень тщательно всё продумать. Первая и серьёзная проблема состояла в том, что таблетки — были своего рода котом в мешке. Пусть даже мне и удастся как-то затолкать их в Джека. Но когда ждать эффекта? И каким он будет? Сколько штук нужно, чтобы Джек отключился? В этом уравнении слишком много неизвестных. Слишком много «если» и «но». Первым делом я стала прикидывать, как бы подбросить таблетки Джеку в напиток. Мы никогда ничего не пили вместе, только если встречались с друзьями. но присутствие других явно помешало бы исполнению плана, так что я должна была сделать всё здесь, в доме, наедине с ним. Всю ночь я перебирала разные варианты. И к вечеру следующего дня, когда Джек принёс ужин, у меня уже была идея. Но нужно было подготовить почву. Обессиленно сгорбившись, я сидела на постели спиной к двери. Когда он вошёл, я против обыкновения — не обернулась и не взяла под нос. И тогда он молча поставил его на постель и вышел. Осознавать, что рядом стоит еда, было невыносимо. В последний раз я ела накануне, на дне рождения Милли, однако я была полна решимости к ней не прикасаться. На следующий день Джек вообще не удосужился принести мне хоть что-нибудь. Держаться становилось всё труднее, голод усилился, а под нос так и остался у меня. Но всякий раз, когда я была готова поддаться искушению и съесть хотя бы крошечный кусочек, чтобы подавить голодные спазмы, я вызывала в памяти комнату в подвале и представляла там Милли. Это помогало. На третий день, спохватившись, видимо, что не кормил меня накануне, Джек принёс мне завтрак. Увидев нетронутый поднос, он взглянул на меня с любопытством. «Не проголодалась?» Я помотала головой. «Нет». «Тогда завтрак я тоже унесу». Он ушёл, забрав оба под носа. Без доступа к еде терпеть было легче. Чтобы отвлечься от спазмов в желудке, я медитировала. К концу недели, видя, что я по-прежнему не притрагиваюсь ни к еде, ни к вину, Джек насторожился. «Надеюсь, ты не объявила голодовку?» Поинтересовался он, заменяя очередной нетронутый поднос новым. Я вяло помотала головой. «Я просто не хочу есть». «Почему?» Я помолчала, прежде чем ответить. «Видимо, я никогда до конца не верила, что до этого дойдет». Призналась я, наконец, нервно теребя край одеяла. Думала, что все же найду способ уберечь от тебя, Милли. — Да, дай угадаю тебе казалось что добро восторжествует над злом да или что явится рыцарь на белом коне и спасет вас с милли от уготованной вам участи что то в этом роде я подавила рыдание но этого никогда не случится так ведь милли переедет к нам и я ничего не смогу с этим поделать конечно не сможешь И если тебя это утешит, то знай, у тебя с самого начала не было ни единого шанса. Но я рад, что ты постепенно примиряешься с неизбежным. С таким подходом тебе потом будет легче. Я кивком указала на вино, стоявшее на новом подносе, стараясь не замечать аппетитную курицу с картошкой. они взяли мне виски вместо вина? Конечно же нет. Виски? Да. Не знал, что ты пьёшь виски. А я не знала, что ты психопат. Просто принеси мне виски Джек. Я устало потёрла глаза. Если тебе так интересно, меня отец угощал. Чувствуя на себе его взгляд, я сидела, свесив голову с безысходным отчаянием на лице. По крайней мере, Я надеялась, что выгляжу именно так. Он ушёл, заперев за собой дверь, однако невозможно было предсказать, принесёт он виски или нет. Курица. Пахло одуряюще. И я начала медленно считать в уме. Пообещала себе, что наброшусь на еду, если до его прихода успею дойти до ста. Когда на лестнице послышались шаги, я недосчитала и до пятидесяти. На шестом десятке в замке повернулся ключ — и я быстро зажмурилась, боясь не увидеть виски и разрыдаться. Ведь если он ничего не принёс, то я напрасно мучила себя, отказываясь от еды почти неделю. «Держи». Я открыла глаза. Джек протягивал мне пластиковый стаканчик. «Что это?» — спросила я с подозрением. «Виски?» Я потянулась к стаканчику, но он тут же отвёл руку. Сначала поешь. Какая мне от тебя польза, если ты ослабеешь и не сможешь заботиться о Милле?» От этих слов по спине пробежал холодок. Но, по крайней мере, теперь было ясно, что я на правильном пути. Ведь до этого он ни разу, ни разу не пошел мне навстречу. Даже когда я всего лишь просила дать мне полотенце побольше. Помня о своей конечной цели, он наверняка не допустит, чтобы со мной что-то случилось. а значит, вполне возможно, будет удовлетворять какие-то просьбы в пределах разумного. Я одержала важную победу. По плану предполагалось еще повременить с едой. Но теперь я решила пойти на компромисс, иначе первый стакан виски может стать последним. Я же хотела, чтобы он приносил мне выпить каждый день после работы. Пусть у него войдет в привычку наливать виски сразу нам обоим. Я попросила виски, потому что надеялась пробудить аппетит. Сказала я, не опуская руку. Так что, можно я выпью? Я ожидала отказа. Но после секундного колебания он протянул мне стакан. С напускным воодушевлением я поднесла его к рту. От паров алкоголя желудок сжался в комок. Но у меня хотя бы появилась уверенность, что это виски, а не что-нибудь похуже. Чувствуя на себе его взгляд, я отпила глоток. До этого я ни разу в жизни не пробовала виски, и от жуткой горечи у меня чуть глаза на лоб не полезли. — Что, невкусно? — усмехнулся он. Было ясно, он ни на секунду не поверил в мою любовь к виски и дал мне стакан лишь за тем, чтобы выяснить мои истинные мотивы и понять, почему я хочу выпить до еды. «А ты когда-нибудь пил виски из пластикового стакана?» Парировала я, сделав еще глоток. «Вкус совсем не тот, уж поверь. Может, в следующий раз принесешь в стеклянном?» Я залпом допила остатки. «Теперь поешь!» Он пододвинул ко мне поднос. С затуманенной от виски головой я переставила поднос себе на колени. Еда выглядела божественно. и я могла бы опустошить тарелку в два счета. С трудом сдерживаясь, чтобы не заглотить все сразу и не жуя, я медленно, с напускным равнодушием, отщипывала маленькие кусочки. Съев половину, заставила себя отложить нож и вилку. Не знаю, кто из нас двоих почувствовал себя более неудовлетворенным. — Давай, поешь еще, — нахмурился он. «Извини, не могу», — вяло звалась я. «Может, завтра?» Он ушёл, забрав поднос. Я не наелась, но вкус победы был слаще любого блюда. Джек, конечно, был не так прост. На следующий день, когда я снова отказалась есть, он решил надавить на больное место. «Завтра мы не едем к Милле». — сказал он, подхватив нетронутый поднос. — Нет смысла ввести ее на обед, раз ты все равно ничего не ешь. Я догадывалась, что так будет, и уже смирилась с этой жертвой. — Ладно, — равнодушно отозвалась я, пожав плечами. В его глазах мелькнуло удивление, и я поняла, он ждал, что я начну умолять. Я была рада, что мне удалось сбить его с толку. «Бедная Милли ужасно расстроится», — вздохнул он. «Что ж, ей не привыкать». Он на секунду задумался. «Ты же не выдумала эту уловку, чтобы вынудить меня отменить день рождения Милли?» Я никак не ожидала, что он придет к выводу настолько далекому от правды. И теперь гадала, нельзя ли извлечь из этого какую-то пользу. «Зачем мне это?» — спросила я, пытаясь выиграть время. «Вот ты мне и скажи. Может, хоть раз поставишь себя на моё место, Джек? Если Милли увидит этот дом, то обязательно в него влюбится. Как, по-твоему, я себя чувствую, зная, что ты ей готовишь? Понимая, что я не в силах тебе помешать». «Дай-ка угадаю». Он сделал вид, что размышляет. «Наверное, не очень хорошо». Я постаралась выдавить слёзы, будто от отчаянной жалости к себе. «Ты прав, Джек, не очень хорошо. Настолько нехорошо, что лучше умереть». «Значит, это что-то вроде голодовки». «Нет, Джек, конечно, нет. Я понимаю, что нужна Милли. Знаю, что должна держаться. Но я не хочу есть». И с этим ничего не сделаешь. На моем месте кто угодно потерял бы аппетит. Мой голос скакнул на октаву выше. Ты хоть представляешь, каково мне терпеть все это изо дня в день? Не иметь права выбора, что и когда есть. Абсолютно во всем зависеть от тебя. Ждать еды по два-три дня, когда ты решаешь наказать меня или просто не считаешь нужным что-то принести. «Не надо было столько раз пытаться сбежать», — отрезал он. «Мне не пришлось бы запирать тебя в этой комнате, и ты бы вела вполне достойную жизнь». «Достойную? Когда ты следишь за каждым моим шагом, ты вообще понимаешь, что такое достоинство?» «Давай, Джек, накажи меня. Не носи мне еду. Наблюдай, как я реагирую. Еще недельку не поем». Ослабею так, что не смогу даже появиться на дне рождения Милли. Хоть какой-то плюс. В твоих интересах прекратить голодовку, — угрожающе произнес он, осознав смысл моих слов. — А то что, Джек? — насмешливо отозвалась я. — Ты не заставишь меня есть. Ты же понимаешь. Я помолчала. — Но я нужна Милли. И моя смерть явно не в твоих интересах. Так что, может, сделаешь нам обоим одолжение? Наливай мне виски по вечерам, когда пьёшь сам. Может, хоть так ко мне вернётся аппетит. — Не забывай, кто здесь командует, Грейс! — одёрнул он. Командовал? Конечно, Джек. Но только не в вопросах еды. Понимая, что я нужна ему здоровой, он выполнил мою просьбу. Я старалась не съедать слишком много, чтобы убедить его, будто действительно потеряла аппетит. Но и не слишком мало, чтобы заслужить стакан виски, который он наливал мне после работы. Накануне праздника я уже не сомневалась, что успею осуществить задуманное до переезда Милли, который намечался через два месяца. Если, конечно, ничто не разрушит традицию, и Джек продолжит каждый вечер приносить мне. Виски.